Как спасение устала, стола, тут же возник Михаил. Повторить мигом, разлив оставшееся вино, с улыбкой спросил он спасибо. Пока достаточно. И бутылку пустую пока оставьте. Знаешь, я устал по свету колесить. Так и не дождавшись от Кати ничего вразумительного, в ответ продолжил Генрих. Хочется пожить в тишине, покое, среди природы. Я уже и домик пересмотрел в одном городке неподалеку от Гамбурга. Кое-какие сбережения у меня есть. Возьму кредит в банке и до Жастина рукой подать. Пару часов по автобану, и ты во Франции. Между прочим, он из самой, что ни на есть, аристократической семьи. Его предки еще при Людовике XIV служили. Во время революции бежали подальше от Парижа к границам Германии, да так и застряли. У них и замок есть, правда, они сдали его в аренду государству, а там сейчас музей. Надо же, какой у тебя родовитый друг!» — искренне подивилась Катя, радуясь тому, что сменилась тема. «А почему там сейчас музей?» «Все легко объяснимо. Деньги. Чтобы содержать такую махину, нужны немалые средства». А все свои капиталы родители Жастина вкладывают в виноградные плантации, которые заложили еще предки. Кстати, мы только что пили не просто французское вино, а вино, произведенное на недавно модернизированном винодельческом заводе семейства Кложе. Вот смотри, это их товарный знак, показал он этикетку. Вино поставлялось еще в царскую Россию. так что, мой друг, кроме всего прочего, еще и потомственный винодел. — Надо же, никогда бы не подумала, — недоверчиво сказала Катя. — А откуда взялась страсть к путешествиям? Обычная история. По молодости все норовят вырваться из дома. Вот и Жасин сначала по настоянию отца поступил в технологический университет, затем бросил, перевелся на исторический в Сорбону и категорически отказался возвращаться домой. И что, так и планирует до старости быть, как перекати пули? Ему ведь поди за сорок. Почти сорок четыре. Я не так давно заметил в нем перемены. Как-то уж слишком настойчиво он стал предлагать посетить те или иные винодельческие дома. Расспрашивал подробно о производственных циклах, Интересовался всякими мелочами, много фотографировал. Ну, а когда я посмеялся, что все это напоминает промышленный шпионаж, признался, отчасти так оно и есть, и он всерьез подумывает о продолжении династии. Родителям за семьдесят сестра с мужем выбрали дипломатическую карьеру, так что кому, как не ему, продолжать дело предков? Вот приедешь... Обязательно свожу тебя в гости. — Ну что, будем выдвигаться? Взглянула на часы Катя, опасаясь, как бы разговор снова не вернулся к теме замужества. — Пока съездим в Марьино, пока доберемся до вокзала, да и с хозяевами надо бы попрощаться, поблагодарить, вернуть ключи. — Да, пора. Вздохнув, согласился Генрих. — Сейчас я им позвоню. — Михаил! — Счет, пожалуйста! — достав из портмана кредитную карточку, попросил он официанта. — Я подожду тебя у выхода. Надо заглянуть в одно местечко. Вполне доходчиво намекнула она. Снег пошел, и ветер усилился. В ожидании Вессенберга Катя стояла возле дверей и отстраненно наблюдала за разгулявшейся за стеклом непогодой. Вот так и в моей жизни. Пусть не жарко было, зато солнечно. А теперь ни солнца, ни тепла. Сплошная зима, да еще с аномалиями. Генг то ли шутя, то ли серьезно предложение сделал. Вадима с дамой встретила. Красивая, ухоженная. Видно, не зря он постоянно в Москву мотается. Не только по делам. Верьте вами жизнь госпожа Проскурина, — горько усмехнулась она, — знать бы, за какие грехи. Несмотря на усиливавшийся снегопад, провожать на вокзал Катю и Генриха отправилась довольно большая компания. Хозяева квартиры, друзья и малознакомые приятели, которыми, судя по всему, гиперкоммуникабельный Генка обзаводился каждый день. Выпив немного на прощанье, горьбой отправились до ближайшей станции метро, дружно валились в одну электричку, пересели в другую, толпой пересекали здание Белорусского вокзала, где к ним, к неудовольствию милиции, присоединилось еще несколько человек. По сути, придраться стражам порядка было не к чему. Вполне интеллигентного вида компания, веселая, но не буйная и все же после того как провожающие устроили на перроне небольшой импровизированный концерт с песнями под гитару у них решили проверить документы дав знать что разберутся сами ребята подтолкнули гостей к купейному вагону помахали им руками и все с теми же песнями под гитару направились в сторону метро хорошие у тебя друзья жалко расставаться посмотрев им вслед загрустила Катя. Едва поезд отошел от перона, Катя предоставила своему спутнику возможность переодеться, вышла в коридор и нос к носу столкнулась с вышедшим из соседнего купе Ладышевым. Удивленно застыв на несколько секунд, они машинально кивнули друг к другу и повернулись каждый к своему окну. Сфокусироваться на проносившихся мимо пейзажах не получалось, во-первых, из-за скорости, во-вторых, из-за темноты, в-третьих, из-за обуревавших каждого весьма свежих чувств и мыслей. Почему он здесь? Что он делал в Москве? Заговорить или не стоит? И самый главный вопрос — с кем? Минут через пять все прояснилось, Из купе Ладышева вышла пожилая пара. «Заходите, молодой человек!» — вежливо предложили они. За спиной проскуренной в это же время появился Генрих. «Катюнь, заходи, переодевайся!» — заботливо произнес он, бросив на него оценивающий взгляд. Вадим молча пошел в свое купе и задвинул дверь. «Уснуть в ту ночь...» У Кати долго не получалось. На верхней полке давно посапывал Генка, а она все крутилась, крутилась. Уснешь тут. Тонкая перегородка может визуально скрыть людей друг от друга, но что делать с угнетающим, почти осязаемым присутствием рядом Вадима? И надо ж такому случиться, чтобы они встретились, в многомиллионном городе, да еще дважды за день. И что за дама сердца осталась у него в Москве? Хотя какое ей дело, с кем он там встречается? Измученная мыслями, к утру Катя все же забыла с коротким тревожным сном, и вдруг кто-то коснулся ее плеча. Гена, пора вставать. Через полчаса поезд прибудет в Минск дальше, как в тумане. Гудящая голова, суета, звук отодвигаемой двери, тамбур, в котором мелькнул затылок Ладышева, морозное утро, кассы вокзала. Генка покупает билет до Желобина, провожает ее до такси, беспокоится о самочувствии, поскольку у нее нездоровый вид. Как она попала в квартиру, помнила плохо. Глаза слепались на ходу, Голова по-прежнему гудела. Переступив порог, она сбросила одежду, Ногой задвинула в угол дорожную сумку, Упала на кровать и словно нырнула в спасительную бездну.